После разговора с Антоном я долго еще таращился в телевизор, переключая подряд все программы ночного вещания первого и второго российских каналов. Новости, сериалы, ток-шоу, посвященное проблемам моды и стиля с главной героиней из Нечерноземья. Опять новости. Я пытался доказать самому себе, что мне не надо туда. Мне не стоит возвращаться. Там проблемы, которые меня не касаются. Там люди, которые мне не интересны Там обстоятельства, в которые я не хочу попадать никоим образом. И все это приправлено херовыми спецэффектами, лажовой музыкой, плохими декорациями. Одним словом, там по-прежнему как-то сложно все. Я поставил жизнь на реверс. Это было два года назад. Теперь то время ассоциируется у меня с туалетом фешенебельного клуба. Вокруг мрамор, огромные зеркала, дорогая парфюмерия, одежда, которая будет модной только завтра, деньги, которые появлялись из ниоткуда и исчезали в никуда, проникновенные беседы до утра, круговорот девчонок, которые входят и выходят, сантехника причудливой формы. И ты сидишь на троне с закрытыми глазами, понимая, что по стилю жизни ты либо арабский шейх, наследник нефтяной империи, либо модный промоутер. И непонятно, что важнее. В любом случае, весь мир у тебя под ногами. Но потом веки непроизвольно дергаются, ты открываешь глаза и понимаешь, что сидишь все-таки в туалете. А внизу Под тобой. Все-таки дерьмо. Колумнист, светский хроникер, ресторанный обозреватель. Обожаем женщинами и дилерами. Дружен с олигархами и селебритис. Мне 27, и кажется, что самое интересное впереди. Хотя уже в тот момент я был в центре мироздания. Но самое интересное не замедлило случиться. Будто кто-то сказал... «Стоп! Снято! Эпизод закончен! Снимаем костюмы, достаем бутерброды!» «Хорошо, хоть не... Снимаем пиджаки, достаем табельное!» Могло бы выйти и так. Рита, Лена, кошмар ожидания анализов, факап на том грёбаном корпоративе, погоня, какие-то быки, поезд... Взрывы. Бррр. Дешевый, но очень опасный триллер. И потом призрак из прошлого. Каменный, сука, гость. Мумия вернулась. Не знаю, каким образом отец нашел тогда номер моего телефона. Возможно, это было чудо. Хотя что-то подсказывает мне, что чудотворцы теперь все сплошь с ксивами ФСО. Через три дня я впервые в жизни летел на частном джете, и в моей бедной голове все играл и играл «This is Hardcore». Когда-то я думал, что мой первый полет на джете будет совмещен с концертом в воздухе, как у Джамира Куая. Теперь же я летел, как бегущий от властей аферист среднего пошиба, и думал о невероятной женской мстительности, коварстве и изобретательности которые могли позавидовать голливудские сценаристы, строители офшорных схем и сотрудники спецслужб. Теперь я понимаю, что все это одни и те же люди. Я был загнан, раздавлен, унижен и до смерти напуган. Потом был аэропорт Скипхолл, улыбчивые и немногословные люди в смешных свитерах, связанных крупными косами, которые посадили меня в микроавтобус и увезли в загородный дом. Пару недель домашнего ареста, приезд отца, трехдневное чтение морали с непременным «Ты меня подставил. Я с серьезными людьми поругался. Ты идиот. Впрочем, я всегда это знал. Ты полагаешь, что мне, серьезному, интеллигентному человеку с двумя высшими образованиями... Откуда взялось второе, не представляю. «Доставляет эстетическое удовольствие находиться в запутанном дискурсе тяжелых рамсов с такими козлами, как...» Далее нецензурно. «Да-да, в запутанном дискурсе. Именно так он и сказал. Но потом случилось долгожданное «Ты все-таки мой сын!» Опять нецензурно. «Хотя все это и плоды воспитания твоей мамы!» Далее почти все сплошь нецензурно. В общем, из всего изложенного отцом, я понял, что если и есть какой капитал, неподвластный инфляциям и обесцениванию, то это не бумаги компании «Шелл» или «Роснефти», это не связи с семьей Ротшильдов. Это статус сына моего отца». Короче, я был прощен, условно-досрочно, и оставлен в Голландии. Потом было непростое втягивание в европейскую жизнь. Первые уроки голландского, первые шаги на кабельном канале гааге куда меня сосватали друзья отца, первая голландская девушка, первый легальный джойнт, не обязательно в этой последовательности. Да, чуваки, у меня был, как здесь говорят, настоящий социальный стресс общественная реабилитация если хотите залечивание душевных шрамов и моральных язв было не просто тяжело а гипер тяжело еще бы кто сказал что легко там где слово вырубить относится только к лесозаготовкам самое сложное было привыкнуть к тому что при виде полицейского траву не надо стремительно сбрасывать Переучиваться было тяжело. Но кто сказал, что я бездарен? I'm brilliant, baby. Мой отец всегда любил коньяк и понимал слово «легалай» только в отношении легализации выведенных за границу активов. Мне было проще. Главным моим активом был я сам. И вот теперь предложение вернуться. Вернуться, чтобы снова попасть в эту кашу. Вернуться, чтобы получить сомнительный шанс стать телезвездой? Вернуться, чтобы вспомнить определение Палева? Вернуться туда? Вернуться, чтобы что? Часы показывали без двадцати восемь. Было уже довольно светло, голуби давно затихли, зато проснулись чайки, которые носились теперь над крышами, оглашая окрестности истеричными визгами. Я приоткрыл дверь в спальню и бросил взгляд на разметавшиеся по подушке волосы цвета льна. Хелен еще крепко спала. от чего то нестерпимо захотелось кофе. Я оделся, стараясь не производить лишнего шума, сунул ноги в разношенные кеды, выкатил на лестничную клетку велосипед и тихонько прикрыл за собой дверь. Через пятнадцать минут я сидел в кафе на пляже Шевенингена, И делал первый глоток из маленькой белой чашки с еле заметным сколом на ободке. Небо над Гагой было серое, в разводах грязных облаков. Волны цвета пепла хорошей сигары изображали бурный прилив. Я вдохнул солоноватый воздух и потянулся за первой сигаретой. Вроде бы ничего не изменилось. Меня все устраивало. Здесь все было неплохо, а главное – спокойнее, чем там. Я привык к здешнему размеренному, даже монотонному укладу, к улыбчивым людям, качественным продуктам и шаговой доступности европейских столиц. Это чем-то напоминало любимой мною Питер, минус отвратительный климат, минус гопники с окраин, плюс, плюсом было практически все». У меня была работа, которую я делал с удовольствием, ритм жизни, который не заставлял нестись, сломя голову, заводить тысячу знакомств, производить впечатления и ежедневно добиваться чего-то там. У меня даже было несколько друзей, с которыми иногда можно было проводить уикенды. Все было спокойно и устроено. Главное, мне несказанно повезло с девушкой. Дело было не в красоте Хелен, ни в ее стройных ногах, ни в глазах цвета гагского неба и не в волосах цвета льна. Хотя, чего кривляться? Мне откровенно льстило, что моя девушка — эталонная северно-европейская красотка. Главным в ней было не наличие, а отсутствие. Отсутствие этой чертовой духовности русской женщины. Хелен не стремилась быть матерью, другом, соратником, любовницей, женой. Она не заполняла абсолютно все мое пространство, не дышала со мной одним глотком воздуха. Она не отличалась всепрощением и не хотела спасать. Вообще, спасение – это жизненная миссия русской женщины. Кого спасать неважно – любимую собаку или любимого человека – Я нахожу в этом некоторое лицемерие, если хотите. Спасающая русская женщина прикрывает этой жертвенностью свою тягу к сверхобладанию объектом, тягу сделать кого-то своей полной собственностью. Попадая в такие объятия, ты по сценарию должен раз и навсегда превратиться в ее собственный штат Айдахо. Хотя большинство моих русских девушек не были знакомы с творчеством гаса Вансента, они отлично воплощали его идеи в жизнь. Хелен же стремилась просто быть с тобой. Поначалу мне не хватало бурных страстей русской жизни, отношений, которые могут начаться с утра безумной страстью, к обеду перерасти в безумную любовь, а к вечеру закончиться безумной же ненавистью. Мне не хватало друзей, которые могут залететь в 4 утра, чтобы выспаться, занять денег или догнаться. Не хватало дыхания монструозной столицы, тысяч контактов, сотен встреч, десятков пустых проектов и какого-то дурного драйва. Потом я привык. Скорее заставил себя привыкнуть. А те уголки сознания, которые привыкать не хотели, методично добивал «Ставя перед выбором спокойное, вялое времяпрепровождение против вечных траблов, решая которые ты лишь загоняешь себя еще больше. Были ли у меня здесь перспективы? Я предпочитал об этом не задумываться. Рано или поздно я должен был получить повышение, хотя честолюбие во мне медленно угасало. На Хелен я женюсь, скорее рано, чем поздно. И мы родим детей». Она будет хорошей женой, равно как и я не самым плохим мужем. Тоску по русской женщине я изредка убивал хождением в хохлядский бордель. Все в моей жизни замедлилось. Я много читал. Стал взрослее.